В 1139 году умер Ярополк. В летописи замечаем сильную привязанность к этому князю, который напоминал народу отца своего мужеством, славою удачных походов на половцев и, как видно, нравственными качествами. Мы видели, что излишняя отвага, самонадеянность были гибельной присупои для Ярополка и всего его племени. Мы видели также, что несчастный уговор его со старшим братом был причиною усобиц, раздиравших русскую землю во все время его старшинства». Но прежде, нежели станем обвинять Ярополка в недостатке умения или твердости, вспомним о неопределенности родовых отношений, о слабой подчиненности младших членов рода старшему, особенно когда старший был не отец и даже не дядя, но брат, и то не самый уже старший. Младшие братья и племянники считали себя в полном праве вооруженную рукою противиться распоряжениям старшего, если им казалось, что эти распоряжения клонятся к их невыгоде. Мы видели всю затруднительность положения Ярополкова. Что ему было делать со странным Вячеславом, который двигался из одной волости в другую и стал по летписи главным виновником усобицы? В народе видели это несчастное положение великого князя, его благонамеренность, и потому не утратили прежней любви к благоверной отрасли знаменитого Мономаха. По смерти Ярополка, преемником его на старшем столе, был по всем правам брат его Вячеслав, который вступил в Киев беспрепятственно. Но как скоро Всеволод Ольгович узнал о смерти Ярополка и что в Киеве на его месте сидит Вячеслав, то немедленно собрал небольшую дружину и с братьями, родным Святославом и двоюродным Владимиром Давыдовичем, явился на западной стороне Днепра и занял Выжгород. Отсюда, выстроив полки, пошел к Киеву, стал в Копореве конце, и начал зажигать дворы в этой части города, пославшее сказать Вячеславу «Иди добром из Киева». Вячеслав отправил к нему митрополита с таким ответом. «Я, брат, пришел сюда на место братьев своих Мстислава и Ярополка по завещанию наших отцов. Если же ты, брат, захотел этого стола, оставя свою отчину, то, пожалуй, я буду меньше тебя». «Пойду в прежнюю свою волость, а Киев тебе». И Всеволод вошел в Киев с честью и славою великою, — говорит летописец. Некоторые исследователи из слов по «Отец» наших завещанию выводит, что был договор между Мономахом и Олегом, по которому последний отрекся от Киева за себя и потомство. Правда, что завещание в древнем нашем языке употребляется в смысле договора, однако скорее можно здесь разуметь обычай предков, по которому сын не мог наследовать старшинства, если отец его не был старшим. Тем более, что Изислав прямо указывает на Чернигов, отчину Всеволода. Последний, по означенному обычаю, мог быть старшим только в племени Святославовом, владеть Черниговым как отчиную, а никак не как Никиевым. Таким образом, Ольговичу, мимо старого отцовского обычая, удалось овладеть старшим столом. Какие же были причины такого странного явления? Каким образом Мономаховичи позволили Святославову внуку занять Киев не по отчине? В это время племя Мономахова было в самом затруднительном положении, именно было без главы, и вражда шла между его членами. Старшим в этом племени оставался Вячеслав. Но мы видели его характер, делавший его неспособным блюсти выгоды рода, поддерживать в нем единство наряд. Деятельнее, способнее его был следующий брат, Юрий Ростовский. Но как младший, он не мог действовать от своего имени мимо Вячеслава. Притом его мало знали на юге, а это было очень важно относительно народа населения. Да и когда узнали его, то нашли, что он мало похож на отца своего и двух старших братьев. Добрым князем слыл последний Мономахович Андрей. Но, как самый младший, он также не мог действовать в челе племени. Князь, который по своим личным доблестям один мог быть представителем Мономахова племени для народа, это был Изяслав Мстиславич Владимир Волынский. теперь... Старший сын старшего из Мономаховичей. Необыкновенно храбрый, щедрый к дружине, приветливый к народу. Изяслав был образцом князя по тогдашним понятиям, напоминал народу своего знаменитого деда и был потому в его глазах единственную отраслью доброго племени. Но мы видели, что Изяслав был поставлен во враждебные отношения к старшим членам рода, к дядям своим, от которых не мог ждать ничего хорошего ни для себя, ни для детей своих. Находясь, с одной стороны, во вражде с родными дядьми, с другой, Изяслав был в близком свойстве со Всеволодом Ольговичем, который был женат на старшей его сестре и по тогдашним понятиям, как старший зять, заступал место старшего брата и отца. Всеволод видел, что только вражда между членами Мономахова племени могла доставить ему старшинство, и потому спешил привлечь на свою сторону самого доблестного из них, Изеслава, что ему было легко сделать по близкому свойству и по прежним связям. Он мог хвалиться пред Изяславом, что только благодаря ему тот мог помириться с детьми и получить от них хорошую волость. По некоторым известиям Всеволод послал сказать Изиславу: «После отца твоего Киев принадлежит тебе». Это мог сказать Всеволод, выгнавший дядю. «Но дедья твои не дадут тебе в нем сесть. Сам знаешь, что и прежде вас отовсюду выгоняли. И если б не я, то никакой волости вам бы не досталось. Поэтому теперь я хочу Киев взять» а вас буду держать, как родных братьев, и не только теперь дам вам хорошие волости, но по смерти моей Киев отдам тебе. Только вы не соединяйтесь с детьми своими на меня». Изеслав согласился и утвердили договор крестным целованием. Этим только известием можно объяснить равнодушие киевлян при занятии Ольговичем их города, тогда как они могли с успехом сопротивляться его малой дружине».